периферическом сердце. Смысл ее состоял в следующем. Сердце выбрасывает кровь в самый крупный сосуд – аорту. А дальше она волнообразными движениями стенок проталкивает ее ко всем тканям и органам организма. Таким образом, активно участвует в организации кровообращения. Но эта идея не получила подтверждения. Оказалось, что пульсация аорты – не самостоятельное явление, а зависящее от работы сердца. С помощью серии экспериментов мы проверили предположения наших предшественников, продолжает Николай Иванович. Оказалось, что сердце способно создавать такое давление, которое позволяло бы насыщать кровью лишь капиллярные сосуды. Но ему не хватает мощи, чтобы вернуть ее обратно по венам. Дальнейшие исследования показали, что роль его помощников выполняют скелетные мышцы. Это принципиально новый факт. Дальше вам станет ясно, подобных помощников сердца в организме человека 1108 по числу скелетных мышц. Нет другой ткани, которая изучалась бы так глубоко и столь тщательно, как мышечная, но, несмотря на это, с ней до сих пор связано немало тайн. Советский ученый Полежаев установил, например, что у некоторых млекопитающих мышечная ткань сердца способна восстанавливаться. Если бы удалось наделить этим свойством и ткань человека, проблема инфарктов была бы решена. Вспомните открытие Студицкого. Он доказал, что из мышечной ткани могут вырастать мышечные органы. Для этого у кролика извлекали икроножную мышцу, измельчали ее, и полученный фарш накладывали на старое место, и через некоторое время фарш превращался в эластичную мышцу. Если не забираться далеко в будущее, а вернуться в наши дни, какие практические выводы исследуют из вашего открытия? Может, помните фильм «Открытое сердце» об академике Николая Михайловича Амосове, лауреате Ленинской премии и директоре Института сердечно-сосудистой хирургии? Я, когда смотрел его, думал, что у многих операций могло бы и не быть, если бы больные были внимательнее к самим себе. При легкой операции умирает около 2%, а при тяжелых – 40-50%. А почему они умирают? Ведь операции в большинстве своем проходят хорошо. Плохая сердечная мышца – вот главная беда. А почему она стала плохой? Кто ее такой сделал? Увы, сам больной когда был здоров, а сердце не заботился. Надо постоянно помогать своему безмолвному тружнику сердцу а не только заставлять его продолжать работать всеми стимулирующими средствами. Например, при инфаркте миокарда тяжелобольной не в состоянии даже шевелить пальцами. Его мышцы не работают и, следовательно, не помогают сердцу. Ему трудно работать, а его еще стимулируют различными препаратами. Это нетрудно понять на примере воза, который тянет в гору слабенькая лошадка. И вот хозяин, который бьет кнутом, приводит к тому, что она тут же погибает. Орочительный хозяин поможет ей, подтолкнет возок своим плечом. Они поднялись в гору, а там лошадка вновь побежала, а хозяин вновь сел на возок и поехал. Аналогично и с больным сердцем. Теория тысячи сердец наглядно агитирует за занятие физической культурой. Внутримышечные сердца работают тем лучше, чем целенаправленнее и упорнее мы будем их тренировать. Более того, мы должны помнить, что от состояния периферических сердец зависит и состояние нашего главного мотора. Чем слабее тренированные мышцы, тем больше нагрузка, ложащаяся на наше сердце. Особенно меня тревожат дети, продолжает Оринчин. Утренняя физическая зарядка должна стать для них обязательной. А взрослым хорошо бы всегда помнить слова древнего философа Сенеки. Труден путь через поучение, но короток через примеры. К сожалению, те два урока физкультуры в неделю, что предусмотрены в расписаниях нашей школы, дают примерно лишь 10% от той нагрузки на мышцы, которая требуется молодому организму для нормального развития. В нашей лаборатории собрана печальная статистика. Оказывается, до половины детей приходит в первый класс с недоразвитыми периферическими сердцами. Наш главный мотор, не получая должной поддержки от своих помощников мышц, преждевременно изнашивается. Здесь кроются источники заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые проявляются в зрелом возрасте. В школах ГДР, Соединенных Штатов Америки и других стран дети ежедневно начинают свою учебу с уроков физкультуры. У нас же на переменах школьникам часто вообще запрещают бегать, играть.